Сам находился у истоков. Сам мог по-своему направить течение, мог оплодотворить и сушить. Но не так он был глуп, чтобы кричать о своей власти. Он держал ее в тайне, лишь легкая, скупая и ироническая усмешка. Одна свидетельствовала о его знании и власти. И еще вот что он. Возможно, раввины и ученые еврейского квартала были правы, когда с точнейшими подробностями, как о подлинной действительности, рассказывали о Боге и Талмуде, о райском саде и дарине проклятий. Лично он за недостатком времени не занимался обсуждением таких вопросов и скорее склонялся к тем французам, которые с изящной насмешкой отметали их. И сам в повседневной жизни не заботился о них. Ел что хотел, в субботу вел себя, как в будний день, но в одежде и наружности упрямо держался традиции завещанных праотцами. Долгополый кафтан пристал к нему как собственная кожа. В этом кафтане входил он в кабинет любого государя и самого императора. То было второе, более глубокое и затаённое выражение его власти. Он не признавал перчаток и парика. Он был нужен и так, во всердаке и с пейсами. И в этом заключалось его торжество. Но вот оно, новое поколение, этот самый Йозеф Зюса Пенгеймер, Вот он красуется горделивый и туфли у него с пряжками, и манжеты кружевные, и сам он такой чванный. Грубовато оно, это новое поколение. Ему неведомо тонкое удовольствие таить про себя власть, обладать ею и не показывать ее, тончайшее удовольствие скрытого самоуслаждения брелоки, атласные штаны и элегантная дорожная карета и слуга на запятках, и все мелкие внешние признаки богатства для него важнее, чем надежно запрятанные в ларце долговые обязательства города Франкфурта или маркграфства Баденского. Поколение, лишенное тонкого понимания и вкуса. И тем не менее он благоволил Гзюс. Так и чувствовалось, что тот напряжением всех сил Жадно стремится урвать себе львиную долю лакомого пирога жизни Он сам, Исаак Ландауэр, спустил суденышка молодого человека на воду Когда тот при всех стараниях и бешеной энергии Никак не мог оттолкнуться от берега Ну, зато теперь полноводный поток нес суденышка А Исаак Ландауэр внимательно и невозмутимо смотрел, куда и как несет. Навстречу им попалась карета экстрапочты. Тучный мужчина с широким топорным лицом удобно расположился в ней подлипухлый, круглый, глупый на вид женщины. «Должно быть, супружеская чета, отправляйтесь на семейное торжество». Пока экипажи не спеша разъезжались под гам приветствий, шутки и брань кучеров, Толстяк затеял было легкую, приятную путевую беседу с Дюрсом. Но едва он заметил Исаака Ландауэра, одетого по еврейскому обычаю, как демонстративно откинулся назад и смачно сплюнул. И жена его постаралась изобразить на своем глупом, добродушном лице суровость и презрение. Советник Этерлин из Равенсбурга с гортанным смешком пояснил Исаак Ландауэр, знавший всех на свете. Не любят евреев в Равенсбург-цета. С тех пор, как они устроили процесс о ритуальном гетоубийстве и предали пытки, пожару и погрому своих евреев, они нас ненавидят сильнее, чем все остальные слабы тому теперь 300 лет Нынче деньги у евреев отбирают более гуманными и менее сложными способами. Но вполне понятно, что те, кто учинил такой произвол, питают к пострадавшим злобу даже 300 лет спустя. Ну, как-нибудь переживем и это. В этот миг Зюс ненавидел старика. За слипшиеся пейсы, за кафтан, загортанный смех. Он просто компрометантен своими нелепыми старозаветными еврейскими повадками. Ему, зюсу непонятны такие старческие причуды. И денег у того корни клюют, и кредит неограниченный, и связи со всеми дворами, и доверие всех государей. Сам он, Зюсс, перед ним точно ящерица перед крокодилом. К чему уж такому человеку ходить в грязном балахоне, Вызывать насмешки и плевки и довольствоваться тем, чтобы загребать деньги, которые только записываются в приходные книги. На что нужны деньги, если не обращать их в почет, роскошь, дома, богатые наряды, лошадей, женщин? Неужели у этого старика нет желания также плевать на людей, как плюют на него, платить пинками за пинки?